Лица. Вас захватывают крики толпы. Улица диктует свои условия. Сама, непосредственно, всем билетажам и особнякам. Вдыхаете вы проклятие, запах пота толпы. Бледные головы свершен пик. Аристократы кивают вам. А сегодня... В одни Великой Советской энциклопедии. Улица безмолвна. Улица, одетая в черное молчаливо, ломая храмы, переулки, тупики, проведет вас к заводу. Губы клубов, клубя с знаниями, встретят вас. И все-таки... Ну, и все-таки... И все-таки, Матвей Иванович. Он потер живот указывая пальцем в окно на стадион. И все-таки, Егор Егорович, мысли 50 тысяч рабочих зрителей, собравшихся на стадионе невидимыми нитями, протягиваются к нам, в наш дом, наполняют трепетом и страхом сердца, предъявляют свои требования. При любой ограниченности Вы поймете, чего они хотят и что приказывают. Если вдуматься, то подобная форма немой диктатуры убирает с поля куда быстрее и лучше, чем вся пылкость старинных плакатов и гравюр. 50 тысяч на стадионе и этот гнилой домишко против него. О чем говорит стадион? Еженочно и ежедневно думаем мы. Ясно, он думает о нас. Но что он думает о нас? В чем нас подозревает? Мы нищи и убоги. Но ловки, ловки, но ловки, да ловки. Единоборство не исключено. Не прекращается, не закрывается. Никогда не пропадает из наших глаз стадион, навсегда предубежденный против нас. Навсегда ли? Навсегда. Навсегда, Егор Егорович. А черпановский опыт какой? Я увильнул. Помнится, вы сами при встрече с ним... Упоминали и восхищались его замыслом, даже подтолкнули его. Черпанов, дорогой Егор Игоревич, ничтожество и мусор. Я восхищался тем, что и для него нашли дело, ибо поистине нет другого на земле, кто бы смог лучше вербовать раб силу. Безрачная миссия, полученная им, восхищает его до изнеможения. Он сумел вообразить, что комбинат принадлежит ему, что он сам будет распределять рабочих, служащих, инженеров по их местам, в то время как их ждут специалисты, знатоки, хозяйственники, которые безошибочно укажут каждому его место фиктивная, смешная фигура врожденного, но бездарного хозяина, вдохновенного собственника. Нет. Такой, Егор Егорович, никогда не будет моим соперником по Сусанне. Материя, из которой сделан этот человек, садится при обработке, а обработка, которая может подвергнуть его Сусанна, Рискованно для подобных существ. Бьёс об заклад, Егор Егорович, истина, истина. Я отказался от заклада. Зная доктора похуже, я бы подумал, что он подслушал наш разговор в комнате сестер и даже подглядел обращение Черпанова с белокурой Сусанной. пока покамест, надо полагать, доктору пришёл на ум иной соперник» то приходилось ждать, пока он не выведет свои заключения сам. Я не торопил его с поездом, да и он сам не спешил.